Глава тринадцатая. Не могу сказать, что очень ответственно. Подошла к делу, я больше возила тряпкой, размазывая воду по полу и стенам. Играла с бесом, пыталась надувать ему мыльные пузыри, а он, хулиган, такой сунул моську в ведро, а потом долго и упорно чихал. В туалет мы зашли ненадолго, создали видимость уборки, а потом и вовсе украдкой сбежали в сад. Мне нужен был воздух, бесу исправить естественную нужду, травку там понюхать, цветочки... Сидя в беседке, я постоянно оборачивалась, ощущая на себе жгучий внимательный взгляд. Под лопатками зудела. Мне безумно не хочется быть объектом постоянного наблюдения. Может, раскрыть наблюдателя? Ага, тогда он расскажет своему хозяину, и неизвестно, как тот отреагирует, каким будет следующий шаг. Лучше я и дальше буду прикидываться дурочкой. Надеюсь, пронесёт, и принц не запрёт меня в темнице, чтобы я не натворила дел. «Мне же так хочется их натворить!» «Сбежала!» — раздался мягкий голос магистра, заставив вздрогнуть и повернуться. «Хо!» — выдохнула облегчённая. «Нехорошо подкрадываться!» «Не думал, что напугаю тебя!» — улыбнулся мужчина и сел на лавку напротив меня. бес настороженно замер возле кустов и прибежал к нам, запрыгнул ко мне на руки, не спуская с магистра своих невинных глаз. Сперва Эрих Яр удивился, я бы даже сказала «очень», потом заинтересованно склонил голову, а после усмехнулся. «Нашла себе друга?» Я подалась вперёд и шепнула. «Вы первый, кто назвал беса другом. Это говорит о вашей большой человечности. Да-да». И покивала для убедительности. «Если честно, мне захотелось общаться на языке жестов. Может, тайный наблюдатель и по губам читать умеет?» Магистр сцепил руки в замок, не переставая расслабленно улыбаться. «Одержимые безобидные, если их не трогать. полагают ты по неосторожности дала ему имя». Весело кивнула и погладила демонёнка. «И не жалею», — заверила я и осеклась. Украдко огляделась, переводя на магистра взгляд. «Что ждёт нас сегодня? Какой неожиданный урок на этот раз? Вы отрежете себе палец и попросите прирастить?» Магистр запрокинул голову, глухо рассмеявшись. «Боюсь, это невозможно». «Возможно», — не согласилась я, спуская беса. «Пусть гуляет, если вы хирург». «Хирург?» — не понял магистр. «Врач, целитель, по-вашему. Только он...» Я задумалась, как бы проще объяснить. «Врач-хирург проводит операции, может пришить некоторые конечности, если их предварительно поместили в холод, лёд, пока ткань не отмерла». Ещё он проводит пересадку почти любых органов, кроме мозга, потому что это пока невозможно. Кроме аппендикса, селезёнки и поджелудочной их пересадить можно, но вряд ли есть смысл пить всю жизнь лекарства, чтобы не произошло отторжение, когда можно обойтись без этих органов. Но не то чтобы можно, просто долго объяснять, есть множество нюансов. Если с аппендиксом можно распрощаться без сожаления, то без селезёнки жить становится труднее. Всё выполняет роль фильтра и — Я хочу, чтобы ты мне всё это записала. Заворожённо вымолвил магистр, а его глаза лихорадочно сверкали, будто он на пороге нового открытия. — Вам интересно? — искренне удивилась я. — Безумно, — кивнул магистр. — Ты говоришь удивительные вещи. Никто в Солосе не делает эту пересадку органов. Как это вообще возможно? Я вздохнула. — Послушайте, магистр Яр, — Эрих! — отмахнулся он. — Эрих! — покорно согласилась. — Я только учусь на врача! Всего второй курс! Только общая теория! — произнесла виновата. Даже обидно стало, что выучилась так мало. Магистр слабо улыбнулся. — Неудивительно, что ты выбрала это направление в учёбе. Дар жизни предполагает. Пожала плечами и повернула голову в сторону, туда, где резвился бес. Кажется, местные бабочки пришлись ему по вкусу. «Не знаю, не задумывалась об этом». Магистр на мгновение прищурился, словно что-то замышляет, а потом поднялся, широким шагом преодолел поляну и бережно вырвал насекомое из пасти беса, который он только что поймал. Бес смотрел недоуменно и обиженно одновременно, ожидал, что он обратится, но магистр потрепал его по холке, сунул руку в карман, достал печенюшку и протянул. «Нет!» — закричала я и ломанулась к ним на печенье уже исчезло в пасти демоненка. Бес радостно захрустел. «Не переживай», — спокойно произнес магистр «От одной постной печеньки ничего не случится». «Постный? Хотите сказать, в вашем мире есть постное печенье?» А спросила я, поглядывая на довольного беса. «Слетит с катушек или нет?» «Если слетит, без сожаления натравлю его на того, кто притаился неподалеку». «В нашем мире много чего есть», — загадочно произнёс магистр и вернулся в беседку. положила мёртвую бабочку на стол и накрыл её ладонью. Удивительно, что бес её не раздавил. Я затаила дыхание, вытягивая шею. Магистр казался расслабленным, но я заметила, как напряжённо подрагивают его лицевые мышцы. Рука засветилась бледно-жёлтым свечением, лучи пробивались между пальцев, а я боялась пошевелиться. Свечение погасло, и магистр убрал руку. Бабочка слабо шевельнулась, заставив меня изумлённо моргнуть. Подалась вперёд, пытаясь присмотреться. Взмах крыльев, ещё один, и ещё... — Она ожила? — протянула я, следуя за бабочкой, что заложила небольшой вираж, и улетела. Магистр посерел, на лбу выступила испарина. Он спрятал трясущиеся руки в карманы брюк и вымученно улыбнулся. Да, жизни способен воскрешать, но за это придётся расплачиваться собственной. Мои брови взлетели вверх. Хотите сказать, что сейчас отдали сколько-то своей жизни ради того, чтобы показать мне этот фокус? Вы обалдели? Негодование было таким искренним, что магистр быстро пришёл в себя. Это была капля. «Капля жизни!» — поспешил заверить он. «Я бы не рискнул воскрешать того, кто умер давно, не говоря уже о людях. За человека мне пришлось бы отдать всю жизнь». По спине пробежал мороз. Бррр. «Мне же не придётся делать подобное?» — спросила подозрительно. «Ну...» — неопределённо протянул магистра и облизал губы. «Знаешь, почему обычные женщины не могут выносить ребёнка, От его высочества. Неуверенно кивнула. Что-то связано с его силой, наверное. Сила его высочества передается будущему ребенку. К сожалению, убивает его. Глядя в глаза, произнес магистр, следя за моей реакцией. А какая она может быть? Это же дико, страшно. И я думать не хочу, что чувствует ледяной павлин, думая об этом. Но все же спросила. «У принца уже были попытки зачать ребёнка? Ведь как-то вы узнали, что сила убивает плод?» Магистр кивнул. «Три. Три попытки от разных женщин. Беременность продлилась не больше трёх недель. Судорожно сглотнула и закусила губу. «Как? Как мой дар может изменить ситуацию?» Магистр стал хмурым, — Всё время беременности тебе придётся подпитывать плод и, возможно, расплачиваться своей жизнью. На секунду прикрыла глаза и растерянно потёрла лоб. — То есть есть вероятность, что я выношу наследника и умру? — Вот так перспективы. Мрачно отозвался Павел и крепко выругался. Магистр не спешил с ответом. — Я не знаю, — честно признался он. — Никто не знает. Может, беременность вообще пройдёт без всяких последствий. «Весело», — выдохнула я, обернулась на кусты и подалась вперёд. «Слушайте, а давайте сыграем в пару. Кажется, я готова». «Сразу на желание?» — удивился магистр. «Ш-ш-ш!» прошипела я, замахав руками. «Говорите, пожалуйста, шёпотом». «Почему?» «Потому», — прошептала многозначительно. «Мы можем немного потренироваться». Улыбнулась обворожительно и похлопала глазками. Мне интересно, получится у меня или нет. Магистр усмехнулся. Ты очень любопытная и непосредственная, Алиса. Это необычно. Спасибо, вежливо кивнула в ответ, а самой уже не терпелось выиграть. Ладони пылали огнём. Я обязана убраться с этого мира, пока не распрощалась с жизнью ради наследника принца. Глава четырнадцатая. Первую партию я продула. Это было удивительно, неожиданно и пугающе. Я не поддавалась. Решила проверить свои силы, раз всё равно тренируюсь. «Неплохо», — произнёс магистр, спокойно перемешивая карты. «У тебя заметно лучше получается». «Заметно лучше?» «Да он издевается». Нервно сглотнула, внимательно следя за раздачей. Помогло мало. Вторая партия длилась дольше, «Но я проиграла. Дважды, Карл!» «Ну что, на желание?» — хитро прищурился магистр. По спине пробежал холодок. «Другого раза может не быть. Я могу передумать?» Подначил он и стал раскладывать. Вытянула листочек из множества других, которые мы приготовили заранее, и зачитала. «Первая пара — червонный туз и туз пики, вторая пара — крестовый туз и бубновый». «Хм...» — неопределённо выдал магистр. «Интересно. Ну давай, пусть победит. Самый везучий?» Сдержанно кивнула, не показывая своих истинных эмоций, своего постыдного страха и желания сбежать. «Ввязалась, будь добрам проиграй достойно!» «Это точно!» Бес запрыгнул на лавку и устроил голову у меня на коленях. Чувствует малыш, что другу плохо. Я старалась не думать о победе, не желать её так сильно, как желала расслабилась и просто настроилась на игру, как делала это всегда. Ведь моей целью никогда не была победа. Я просто играла ради удовольствия и для души. Постепенно вошла в азарт, игра захватила, мы обменивались картами, брали новые, многозначительные и ехидно переглядывались. Я даже пропустила в какой-то момент, собрала пару. «Пара!» — мы выкрикнули почти одновременно. Уставились друг на друга, тяжело дыша, не веря в произошедшее и до конца не понимая, кто победил. «Ты была на долю секунды быстрее», — выдохнул магистра и прислонился к стене беседки. «Правда?» — засомневалась в ответ. «Мне показалось...» «Нет», — магистр тряхнул головой. «Мне страшно представить, что ты загадаешь. Ведь так ловко меня провела. Но ты, Алиса, была быстрее». Я устыдилась, но виду не показала. Лишь вымолвила. «Поймите, я просто не хочу, чтобы меня использовали». загадывай твёрдо произнёс магистра «Что бы ты ни придумала, я постараюсь это выполнить». Взволнованно потёрла руки и выдохнула в кулак. «Я столько думала над желанием, а сейчас все мысли из головы разлетелись». Взяла приготовленную бумагу, перо и стала царапать. «Узнайте, как я могу убедить ковен-прорицателей отправить меня домой. Живую, здоровую, невредимую в мой мир. Вернуть меня туда, откуда взяли. Даю вам неделю». «Больше времени у меня нет, потому что я не знаю, какую цену за возвращение запросит Ковен. Выясните, есть ли такой шанс? Шанс вернуться домой?» Взволнованно сглотнула и протянула лист магистру. Так я надеялась, что наблюдатель ничего не узнает и не доложит своему хозяину. Магистр молчал. Потом полез за пазуху и достал свернутый пергамент, перевязанный лентой. «Вот», — передал мне, наблюдая за моей реакцией, Сняла ленту, развернула свиток и принялась читать. Букв было много, но, если коротко, в день великого солнцестояния преподнести мастерам Ковина священные дары. То, что нельзя унести ни в руках, ни в кармане, ни в корыте. То, что нельзя взять обратно, и то, что лежит на сердце. Преподнесший священные дары может просить у Ковина исполнить его самое заветное желание. Когда... «День великого солнцестояния?» Сиплым шепотом выдавила я, не видя, глядя перед собой. «С дарами разберусь позже». «В день твоего испытания?» Тем же шепотом отозвался магистр. Закусила губу, обдумывая всё, что сейчас произошло и то, что прочла. «Выходит, вы знали, что я пожелаю?» Осмелилась поднять на магистра взгляд. Догадывался. Кивнул он не спеша стуча пальцами по столу, и подготовился заранее. «То есть...» — я нахмурилась, а бес нырнул мне под руку, словно чувствуя мое смятение. «Вы мне поддались!» — магистр усмехнулся одним уголком губ. «Нет, твой дар намного сильнее моего. Мне было сложно выиграть у тебя первые два раза». «Правда?» — изумленно воскликнула я осеклась. Воровато огляделась и похлопала себя по губам. «Как вы поняли, что я ну...» «По твоей ауре», — улыбнулся магистр. «Ты пока их не видишь, но скоро начнёшь». «Вы поняли, что я вру по ауре?» «Не врёшь. Немного лукавишь». Магистр подался вперёд. «Но играешь превосходно», — одобрительно произнёс он. «Я почти купился». Выдохнула и покачала головой. «Но вы знали и всё равно согласились играть со мной на желание? Почему? Разве вы не должны помогать принцу?» Магистр скривился. «Я такой клятвы ему не давал. Моя задача — раскрыть твой дар. Я раскрываю». Моя улыбка стала шире, почти зловещей. «Не обольщайся», — осадил магистр. «Если ты натворишь глупости, я вмешиваться не стану». «Честно», — согласилась я. «Но спасибо!» «Не за что, Алиса». Магистр поднялся. «И не переживай, нас никто не слышал». Хитро подмигнул мне и направился к воротам. «Ху!» — свернула свиток и убрала его в карман платья. «Всё равно за магистра немного волнуюсь. Что будет, если принц узнает о его посильной помощи мне?» Через двор спешила мать-настоятельница. «Идём!» Сухо велела она и сразу направилась обратно. «Как с такими объёмами тела эта женщина такая проворная?» Потрясла головой и поспешила, прижимая к себе беса. Меня привели в танцевальный зал. Вдоль стены стояли манекены в пышных многослойных платьях. На специальном стенде висели образцы тканей. Модистка бегала с карандашом и альбомом, что-то чиркая в нём. Короткие пепельные волосы подпрыгивали вместе с ней. Кончик карандаша то и дело оказывался во рту. Модистка его слюнявила и грызла, на её тонкой шее болтался сантиметр. Заметив нас, она всплеснула руками, отбросив карандаш. но «Ну, наконец наконец-то!» Мелкими шагами направилась к нам, держа руки совершенно странным образом, прижимая к себе и оттопыривая кисти в стороны. «Это мода такая!» — шепнула, обращаясь к матери-настоятельнице. «Веди себя прилежно!» — отозвалась она и оставила меня с этой чокнутой один на один. «Ты быстро найдёшь с ней общий язык», — ехидно заметил Павел и скрылся. «Вот гад!» Модистка вращалась вокруг меня слишком быстро и безостановочно говорила. Её было слишком много. «Большая грудь не в моде», — обвинительно протянула модистка, снимая мерки. Я потёрла виски, немного щурясь. «Мне нет дела до моды», — сухо отозвалась, завидуя бесу, который устроился на широком подоконнике и мирно посапывал. «Очень плохо, очень!» Булавка впилась мне в бок. «Ах, ты ж замечательная женщина! Чтоб твоей ткани моль поела!» «Грудь надо утянуть, в ляжках похудеть!» Модистка приложила новый обрез ткани, забавным морща маленький носик. «Меньше ешь! Голод придаст твоему лицу аристократическую бледность!» Мои брови медленно поползли вверх. «Как мне вежливо сообщить этой женщине, чтобы она шла со своими советами в известном направлении. Спорить с дураками глупо, поэтому я продолжила и дальше стоять, уставившись взглядом в чёрной рояле. «Волосы короткие», — горестно вздохнула эксцентричная любительница современной моды. «У меня есть редкая смесь жёлтой глины и помёта летучей мыши. Она значительно ускорит рост волос, надо лишь втереть её». «У меня аллергия на помёт», — флегматично перебила я. «Да-да, очень страшная». Смертельная. Модистка надула губки. Жаль, с короткими волосами у тебя меньше шансов произвести на балу успех. Переживу. Дальше вход пошли отрезы побольше и много-много булавок. Модистка рисовала, прикладывала, замеряла и записывала. Меня вертели, крутили, просили поднять руки, задрать голову. Моему терпению может позавидовать ангел. Ни один мускул на лице не дрогнул. Я даже перестала замечать бесконечный поток слов, что сыпался из арта модистки, как из рога изобилия. Она говорила о ценах на шифон, которые сильно возросли в этом месяце, о том, что атлас предпочтительнее шёлка, о том, что мне категорично не идёт белый цвет из-за неудачного цвета моих волос и непонятного по её словам цвета глаз. А ведь оттенки белого нынче в моде, да-да. Этот цвет придаёт образу нежности и невинности, который так не достает современным барышням. Какая жаль, что мне не подходит белый. Еще мне не подходит розовый, а ведь он тоже. И сиреневый не идет, а вот черный, как ни странно, превосходно подходит. А в салон привезли астры. Вчера во дворец заказали три сотни алых. Ими украсят бальный зал, и астры будут чудесно сочетаться с белым платьем леди Делиан. А вот с черным... Что? Перебила я, дернувшись. «Леди Делиан? Она тоже будет?» «Естественно!» — защебетала модистка, заворачивая меня в сверкающий обрез бирюзовой ткани. Ещё три дня назад я закончила для неё наряд. Невероятное платье. Молочный атлас, тонкое кружево. Леди Делиан будет блистать. Вот уж не сомневаюсь. встретиться с любовницей принца на балу, будучи представленной как его невеста, и все гости будут смотреть, улыбаться А думать, думать, что я жалкая неудачница. Аделиан та, что заслуживает находиться рядом с его отмороженным высочеством. Да и пусть, пусть думают, пусть обсуждают. У меня есть бес.